Глава 9. Выстраивание коммуникации с врачом. Тревожность может быть обусловлена физиологическими факторами, которые усугубляют стрессовую ситуацию, поэтому важно своевременно с ними разобраться. Но как попросить врача не просто выписать вам успокоительные или антидепрессанты, а обнаружить и устранить физиологические причины симптомов тревожности, депрессии и усталости? Для этого нужно уметь выстраивать коммуникацию с врачом. По данным Национального института психического здоровья, на 2017 год 46 миллионов 600 тысяч американцев имеют какие-либо проблемы с психикой. Перманентная усталость тесно связана с тревожностью и депрессией. Однако зачастую мы считаем, что симптомы, о которых мы говорили раньше, возникают под влиянием эмоций, и даже не думаем о таких физиологических причинах, как гипогликемия, дефицит железа или побочные эффекты лекарственных средств. Отчасти это связано с тем, что усталость, тревожность и депрессия очень похожи друг на друга, а люди, страдающие от них, не знают, о чем нужно спросить врача. Мы рекомендуем говорить о своем состоянии как об усталости, а не тревожности или депрессии. В таком случае врач с большей долей вероятности будет рассматривать симптомы сами по себе, а не в контексте эмоций, или проблем с психикой. Можете вернуться к главе первой, где в разделе «Общие симптомы» названы физиологические и эмоциональные симптомы тревожности. В разговоре с врачом важна конкретика. К Кристен как-то обратилась коллега, которая на протяжении нескольких лет чувствовала такую усталость, что практически забросила домашние дела, хобби и отдалилась от семьи. Она получала достаточно питательных веществ ходила на прогулки, спала по 9 часов в сутки, но все равно чувствовала себя обессиленной. Когда она рассказала о своем состоянии врачу, тот объяснил ее симптомы возрастом и менопаузой. Кристен предложила женщине написать обо всем, что ее беспокоит, а потом снова отправиться к врачу и вслух зачитать ему свое письмо. Кристен также посоветовала попросить врача подтвердить своей подписью факт ознакомления с письмом, и вложить его в медицинскую карту. Медкарта принадлежит пациенту, его лечащему врачу и медицинскому учреждению. Следовательно, каждая из этих трех сторон имеет право требовать внесения в нее определенной информации. Таким образом, при помощи письма все симптомы будут указаны в медицинской карте. Когда коллега Кристен показала врачу список своих симптомов, тот направил ее на обследование. Результаты анализов показали, что женщина нуждается в медикаментозном лечении для нормализации физиологического состояния, и оно действительно нормализовалось после курса лечения. Каждый человек сам отвечает за свое здоровье. Иногда это немного пугает. Надеемся, вам никогда не придется добиваться необходимой помощи или пытаться найти ответы на вопросы, на которые врачи, кажется, не могут или не хотят отвечать. Но реальность может вдохновить вас заняться самообразованием и научиться выстраивать коммуникацию с врачами так, чтобы они, в конце концов, решили вашу проблему. Почему важно разграничивать физиологические и эмоциональные причины усталости, тревожности и депрессии? В ходе одного двухлетнего исследования врачи изучили истории болезни более тысячи женщин, у которых диагностировали дефицит железа. При первом обращении к врачу с симптомами усталости или тревожности только 35% женщин был поставлен правильный диагноз – дефицит железа. У остальных, а это 65%, поначалу диагностировали депрессию, эмоциональное выгорание, тревожность или синдром хронической усталости и назначали соответствующие лекарственные препараты или курс психотерапии. И только позже, когда отсутствие результатов такого подхода становилось очевидным, врачи направляли женщин на анализ крови, который показывал дефицит железа. Таким образом, женщинам из второй группы приходилось ждать правильного диагноза месяцами или даже годами. Кроме того, в этом исследовании рассматривались экономические издержки, связанные с постановкой неправильного диагноза. Ежегодные медицинские расходы оценили в 78 миллионов швейцарских франков, а косвенные — в 33 миллиона. Для пациентов важнее всего косвенные расходы, так как они включают пропущенные рабочие дни, снижение продуктивности, а также ухудшение качества жизни, потому что у человека не хватает энергии на поддержание социальных связей, приготовление еды или выполнение физических упражнений усталости, обусловленной нехваткой питательных веществ, необходимых для поддержания нормального уровня энергии и хорошего самочувствия, добавляются тревожность и депрессия, которые еще усиливаются, если нет сил на удовлетворение базовых потребностей. Обычно для выявления дефицита железа врачи назначают пациенту общий анализ крови. У женщин дефицит железа встречается чаще, что связано с их физиологическими особенностями. Но общий анализ крови позволяет получить лишь поверхностное представление о содержании железа в организме, а этого недостаточно для постановки диагноза. Поэтому Кристен рекомендует своим клиентам сдать дополнительные анализы, например, на аферитин. Конечно, такие обследования стоят недешево, но лечение тревожности и депрессии как психических расстройств может обойтись еще дороже. Существует множество видов анализа крови, которые помогают выявить причины усталости. Дальше приведем список анализов, позволяющих, по мнению Кристен, обнаружить физиологические причины усталости, тревожности и депрессии. Направление на эти анализы может выписать любой врач. Это далеко не исчерпывающий список, но мы предлагаем начать с базовых исследований, которые проводятся в большинстве медицинских учреждений. Анализы для выявления физиологических причин усталости, тревожности и депрессии. Общий анализ крови позволяет исключить анемию как причину усталости. Комплексная метаболическая панель выявляет заболевания почек, печени и проблемы с регуляцией уровня глюкозы в крови. Преддиабет и диабет нарушают работу мозга. Липидограмма, липидная панель, Важна для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и определения уровня холестерина. При показателях ниже 150 могут возникать суицидальные мысли. Анализ на ТТГ — тиреотропный гормон. Выявляет гипо- и гипертиреоз. Пониженная активность щитовидной железы может проявляться как усталость, а повышенная — как тревожность. Ферритин — маркер железа. Показатели ниже 50 коррелируют с повышенной утомляемостью, особенно у женщин. Гликированный гемоглобин маркер диабета. По данным ряда исследований, диабет и депрессия тесно связаны. Диабет является прямым следствием проблем с глюкорегуляцией, которые могут быть причиной тревожности и депрессии. ЦРБ С-реактивный белок. Основной показатель воспалительных процессов, которые могли быть вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, ожирением и депрессией. Повышенный уровень ЦРБ может проявляться как усталость. Гомоцистеин, маркер витамина В. Переизбыток гомоцистеина увеличивает риск возникновения депрессии. Витамин D25UH. Недостаток этого витамина может быть причиной усталости, депрессии и скелетно-мышечных болей. Если вам нужно получить направление на один из этих анализов, можете воспользоваться шаблоном письма к врачу. Можете изменить текст при необходимости. Уважаемый, тут вставьте имя врача. Прошу выявить физиологические причины симптомов, которые я наблюдаю у себя. Дальше перечислите те симптомы, которые вас беспокоят. Усталость, учащенное сердцебиение, Бессонница, ранние пробуждения, бессонница, проблемы с засыпанием, обильные менструации, головные боли, набор веса, запоры, диарея, чередующиеся запоры и диарея, потеря веса, неприятные ощущения в ногах, проблемы с кожей, акне, экзема, псориаз, боль в следующих частях тела. Тут назовите части тела. При необходимости укажите дополнительные симптомы. Я понимаю, что врач должен провести полное медицинское обследование пациента, в том числе физикальный осмотр и анализ крови, прежде чем поставить окончательный диагноз. Полагаю, следующие анализы позволят выявить причину моего состояния. Здесь напишите те анализы, о которых мы говорили ранее. Буду признателен, признательна, если вы выдадите мне направление на эти анализы. Если вы не можете выдать какие-то из направлений, прошу внести в мою карту запись о том, что я их запрашивала, запрашивала, заверенную вашей подписью. С уважением и впишите ваше имя. Кроме того, Кристен продолжает искать новые способы выявления физиологических причин тревожности, усталости и депрессии и делится своими открытиями в блоге ww.кристенлет.com. Если результаты любого из этих анализов показывают отклонение от нормы или верхнюю границу, скорее всего, у вас есть физиологическая причина усталости, тревожности или депрессии, из-за которой вы не можете с ними справиться. Для поддержания психического здоровья необходимо удовлетворять физиологические потребности, но мы часто не обращаем на них внимания. Современная система здравоохранения перегружена, и врачи не в состоянии уделять много времени каждому пациенту. Поэтому мы предлагаем записать все свои симптомы и ощущения и показать свое письмо врачу, чтобы напомнить ему о необходимости обследовать вас на предмет анемии, дисфункции щитовидной железы, воспалений, проблем с глюкорегуляцией и других заболеваний. Лиза идет к врачу. В последние несколько месяцев Лиза стала регулярно питаться и увеличила количество потребляемого белка. Ей понадобилось какое-то время, чтобы выработать нужные привычки и научиться составлять сбалансированный рацион. Хотя это отнимает некоторое время, Лиза считает, что ее усилия не напрасны, ведь теперь она меньше нервничает и устает. Кроме того, она выделила время для хобби — вязания. В целом уровень энергии у нее повысился на 20-30%, а уровень тревожности снизился примерно настолько же. Тем не менее, Лиза не могла сказать, что чувствует себя идеально, и решила обратиться к специалисту. Она выбрала врача по имени Шон, который показался ей внимательным по отношению к пациентам и не слишком загруженным. Перед визитом Лиза написала для врача письмо, воспользовавшись шаблоном со списком анализов. Еще раз прошла опросник «Скрининг тревожности» и приложила результаты, где другим цветом выделила предыдущие показатели, чтобы было понятно, какие проблемы ей удалось решить, а какие нет. Также она описала свой обычный рацион. Лиза немного нервничала, опасаясь, что Шон будет недостаточно внимателен к ней и ее симптомам. Чтобы исключить адреналиновый взрыв в кабинете врача, перед выходом из дома Лиза съела половину сэндвича с индейкой и взяла с собой пару протеиновых батончиков на случай, если Шон опоздает. Лизе действительно пришлось немного подождать в приемной, но буквально через пару минут появился Шон и, улыбаясь, спросил. «Здравствуйте, Лиза. Чем могу помочь?» Лиза стала рассказывать. «Последние несколько месяцев я старалась вести здоровый образ жизни, но мне кажется, я недооценила свой уровень усталости. Я много читаю о том, как выявить причины усталости при помощи разных анализов. Надеюсь, вы сможете выписать мне направление на них, чтобы оценить мое состояние». Вот список моих симптомов и анализов, которые, как я читала, могут быть полезны. Еще я написала, чем обычно питаюсь. Больше всего меня интересуют ТТГ и ферритин. У меня была анемия, но в последнее время она меня почти не беспокоит. Если я правильно понимаю, уровень ферритина может быть низким и без анемии. Я читала, что низкий ферритин, меньше 50, может быть причиной усталости, особенно у женщин. Возможно, моя проблема в этом? Дайте мне пару минут, чтобы прочесть ваши записи. «Я благодарен вам за то, что вы так основательно подготовились к приему», — сказал Шон. Через несколько секунд он оторвался от чтения и озабоченно взглянул на Лизу. Я очень вам сочувствую, особенно если учесть, что не так давно вы обращались ко мне по поводу тревожности». «Для начала предлагаю попробовать антидепрессанты». Сердце у Лизы заколотилось, и она ответила. «Можем ли мы сначала обсудить анализы или с этим какие-то проблемы?» «Нет, что вы, я с радостью выпишу вам направление на анализы», успокоил ее Шон. «Просто я хочу помочь вам прямо сейчас. Мы можем попробовать и то, и другое». Лиза задумалась. Если бы она не почувствовала себя лучше после того, как изменила рацион, нормализовала сон и стала больше двигаться, возможно, она согласилась бы на антидепрессанты. Но действительно плохо она себя чувствует только когда нарушает новые правила. «Можете выписать рецепт», сказала Лиза но мне хотелось бы подождать результаты анализов, прежде чем принимать антидепрессанты. Это возможно? Конечно, — ответил Шон. Лиза выдохнула с облегчением. Она мысленно похвалила себя за то, что сумела отстоять свои интересы. Врач выписал ей направление на анализы и рецепт на антидепрессант. Теперь Лиза на своем опыте убедилась. Врачи обычно действуют по стандартной схеме и предлагают методы лечения, с которыми знакомы лучше всего. Через две недели Лиза пришла на повторный прием, чтобы обсудить результаты анализов, но о них должны знать только врач и пациент. Самое главное, что Лиза смогла привлечь внимание врача к своим проблемам и получила необходимую помощь. Надеемся, вы сможете сделать то же самое в случае необходимости. Резюме. Устранение физиологических причин усталости, тревожности и депрессии можно начать с изменения питания, нормализации сна и увеличения физической активности. Однако важно исключить наличие заболеваний, провоцирующих возникновение определенных симптомов. В этой главе мы рассказали о том, как выстраивать коммуникацию с врачом, и привели список анализов, которые могут понадобиться для диагностики и нормализации вашего состояния.